Разговор с Сергеем о подавлении раздражения на работе. Сергей. Мой отчёт за последний месяц. Наконец-то почти перестал орать из-за закрытых стёкол своего автомобиля на нерадивых водителей, которых теперь воспринимаю как досадное явление природы, а не как препятствие на моём учебном водительском полигоне. Раздражение ушло, и удовольствие от езды стало более полным. Литвак. Водители, кто из вас еще ругается? Голоса из зала. Все. Литвак. Берн говорил, что сплетничают все. Только сплетничать надо о ком, а третьих лицах. Например, моему другу о моей жене не стоит, а о другой чьей-то жене можно. Все немножечко сплетничают, и им становится легко, что языки поточили. Так же и с руганью. Призываю вас не ругайтесь. Что главное в движении? Безопасность. Вы поругали, душу отвели, только подумайте, почему вам ругаться хочется? Какой у вас там непорядок? Обычно, когда ты ругаешься по ерунде, значит, есть какая-то серьёзная нерешённая проблема. Я придумал один афоризм. Никто из мухи слона не делает. Но если снаружи что-то проделал и дырочку Муха делает дырочку ту изнутри, и из вас хочет вылезти слон через эту дырочку. Несерьёзных проблем не бывает. Раз есть эмоциональная реакция, то этому есть какая-то серьёзная причина, которая часто не осознаётся. Когда идёт эмоциональная реакция вашего партнёра на вас, надо понимать, что вы не можете эту реакцию вызвать. Вызвал кто-то другой, вышестоящий, а ему надо как-то разрядиться. И он использует случаи. Вот пример. Женя получил втык от начальника за ерунду. Он не выполнил какую-то мелкую его личную просьбу. Не то чтобы не выполнил, а выполнил на сутки позже. Тот я тебе никогда не прощу. Мы выяснили, что, наверное, кто-то на него сильно надавил, и он никак не мог справиться с эмоциями. И тут Женя действительно что-то серьёзно не выполнил. И шеф разразился так, что хоть на следующий день увольняйся. Женя спрашивает меня, а что делать? Да ничего не делать, подожди. Если начальник на вас орёт, пожелейте его. Вы же понимаете, это же признак его слабости, когда он на вас кричит. Зачем мне кричать на моего подчинённого, если я могу его просто уволить? Зачем кричать? И буквально через неделю этот же начальник предложил его на повышение. а самого начальника смещают. Наверное, если он узнал это сейчас, то гроза, наверное, была тогда. А потом она закончилась, и она разрядилась. Это реальный случай. Всегда, когда на вас кричит начальник, пожалейте его. Пожалеть так, бедненький, ему досталось. Ему можно ничего не говорить. В душе его пожалейте. У вас сразу изменится выражение лица, а так он и сядет, осечётся. Ужели? У нас был начальник такой. У него в семейной жизни всё было отвратительно. Жена ему рога ставила, не любила его, и он приходил на работу, а ему надо было где-то разрядиться. И для подчинённых главной было не попасться ему под руку в эту минуту. Хорошая практика. Я стал смотреть на него как на тренажёр. Я был старшим ординатором отделения. Он в те отделении, где я работал, не приходил. Почему? Я знал, какие он ставит диагнозы. Я всем давал инструкцию, как надо отвечать. И он не мог разрядиться, не было оснований. И он стал ходить в другие отделения. У нас был идиот, который ему возражал по делу, но не надо было. Начальник всегда прав. Он разрядится, потом с ним было можно решать какие-то проблемы. Мой совет пригодится. А так бы ты пошёл объясняться? У Чехова есть шикарное произведение Смерть чиновника. Он в театре чихнул на лысину большого начальника, обрызгал, пошёл извиняться, а тот ничего, мелочи. Чиновник не успокоился, пришёл опять просить прощения, а потом ещё и ещё, и тот уже расверепел, наорал на него, чиновник и помер, достал его своими извинениями. Это такие мнительные психостенники. Сергей Приятно радует постепенное освоение логикой, особенно её первого закона, что говорить надо об одном и том же понятии вещей. Теперь время, потраченное на определение понятий разговора, с лихвой окупается последующим обсуждением вопроса. Просто по работе приходится очень часто выяснять отношения. Пытаясь изменить свою тираническую составляющую в личностном комплексе, стараюсь и на работе, и дома больше прислушиваться к тем, кого раньше давил. Указательную речь поменял на деловую и просительную. На работе даже перешел на вы в категории сотрудников, которые ниже меня. Сперва смотрели странно, но за месяц вроде бы привыкли. Литвак, это точно мое влияние. За всю свою работу в медицине я ни разу на ты к медсестрам не обращался. Ты что-то такое теплое, его заслужить надо. Она ко мне на ты обратиться не имеет права никогда. У врача такое право есть. Как только она поступила в мединститут, я уже мог к ней на ты обратиться. Кстати, это тоже очень интересный приём. Переходите сразу на вы с человеком, с которым были на ты, и он поймёт, что вы не хотите с ним иметь дела. Сергей, укрепляя медный таз семейного плавсредства по инициативе жены, записались на курсы английского языка. Первое, что поразило меня это усидчивость жены и её способность с ходу усваивать правила лексики, которые я запомнить никак не могу. Меня это очень удивило. Теперь о кризисах. На прошлом семинаре Татьяна Шафранова подарила мне свою книгу Откровение бывшего сперматозоида или учебник жизни. На фоне её дневника мои изменения показались мне нулевыми в виду отсутствия такой, как у неё, методичности и целеустремлённости. Я стал больше читать, писать, появилось стремление провести больший самоанализ себя, при этом используя рабочее время и время, которое раньше отводил для общения с семьёй. И наступил кризис. Я словно завис над бездной, почва ушла из-под ног. Осталась мысль: неужели я превращаюсь в асоциального монстра? Тоска или депрессия, не знаю, как назвать, активизировала мысль. И через пару дней у меня совершенно по-новому открылись цель самоактуализации и путь, которым надо идти к этому. Неожиданно для меня совершенно по-новому открылся Михаил Ефимович. Я понял, что раньше, нахвата в вершков, не понял сути. В связи с чем возникло желание перечитать все книги еще раз. Литвак. Мне приятна обратная связь. У меня есть один афоризм. Если книгу стоит читать только один раз, то её и один раз читать не стоит. А хорошую книгу надо читать много раз. Это мысль Сенеки. Книга твой друг, а с друзьями надо общаться почаще. Ещё раз прочтёте её, то же самое не увидите, всё будет иначе. Сергей. Я понял, что жить нужно для себя. Положившись на мои нездоровые связи, имеются в виду внутренние связи, отношение к жизни, привело к тому, что я просто становился эгоистом, нежели самоактуализированной личностью. И законы природы заменил на своё понимание их. Теперь произошло полное пересознание. Я пришёл к этому девизу: жить нужно для себя, и добавил ещё три: иди вперёд, но помня о других. Свобода даёт не только права, но и налагает обязанности, и иногда сигареты это только сигареты. Литвак. Это уже свобода по Фромму. Шикарное произведение, которое выдержало много изданий как раз для нас. Бегство от свободы. Свобода не от обязанностей, а для развития. К сожалению, мы это сейчас наблюдаем. Дали свободу, мы от свободы убегаем, и нас опять сейчас закобаляют. Когда я преподавал в классе психологию, я им дал свободу. Бог ты мой, они распоясались. Я им сказал: "Вы же рабы. Вам дали свободу, решайте свои проблемы, а вы начинаете мешать. Вы что, провоцируете меня? На что? На то, чтобы я опять зажал". Я им главный рассказал свой анамнез. Мы же тоже с погонами. Человек с погонами так сумеет зажать, что не пикните. Учат специально этому. Я 6 лет на командных должностях был. Я так зажать могу. Но я молодец, я не зажал. Я так справился, а то бы это ни к чему не привело. Сергей. Мой основной кризис работа. Работа не только мой основной источник дохода, но и основной источник стресса. Пора интересных моментов за прошедший месяц разнообразили рутину и даже подтолкнули руководство к представлению меня на должность. Но неисполнение формальных по своей сути поручений перечеркнуло радужные существования. Литвак. Одну секундочку. Тебе же предложили. Этого достаточно. Сергей, уже и рапорт написали, и убрали. Литвак. Уже там шёл разговор, что надо тебе повышать. Сейчас, когда поставят вместо тебя кого-то другого, а он не справится, тогда пойдёшь вторым за ходом. Как только заговорили о твоём повышении, то ты уже попал в обойму. Есть люди, которые хотят тебя повысить. Там же идёт борьба, кого ещё хотят повысить. А тому, кто тебя продвигал, не удалось продвинуть, значит, он чувствует себя оскорблённым. И теперь, когда тебе отказали, надо поблагодарить и сказать так: Не всё от вас зависит. Вы не смогли, но я знаю, что вы бы продвинули. Но не укоряй, что же вы не смогли меня продвинуть. Этого не надо. Ты придёшь и скажешь самое главное. Спасибо, что есть люди, которые обо мне хорошего мнения. Была бы у вас полная власть, я понимаю, что какие-то силы помешали. Ну тогда в следующий раз. Тогда он подзаведётся. Попадёшь в следующий раз на более высокое место. Почему самое главное высокий уровень профессионализма. Не страшно, если обошли. И не исключено, что Сергей сейчас на эту должность попадёт. Но я ему предлагаю радоваться, как будто назначили уже. Почему? Потому что о нём идёт разговор. Его не возьмут, возьмут кого-то другого, но честно говоря, я не думаю, что этот кто-то другой будет лучше, чем Сергей. И тут самое важное сказать тем, кто его выдвинул так Я понимаю, что это для меня большая школа. Я буду стараться, но не всё же от вас зависит. Я понимаю, что если бы от вас зависело, то меня бы точно назначили. Надо немножко подначить. А упрекнёте, он тогда озлится. Это обязательно. Если этого не сделал, то исправься. На более крупных должностях я знаю, с третьего, четвёртого, пятого раза проскочили. Один раз я сделал ошибку, стал кого-то еще подключать. Естественно, это тоже злит. Второй я подумаю, а третий без размышлений. Я помню должность, на которой состоялось это очень крупное выдвижение. Ему говорят про продвижение, а он сразу: "Я согласен". А жена? При чем тут жена? Потом ему открыли карты. Действительно, должность хорошая. Ему сказали: "Я не знаю, удастся ли вас протолкнуть на эту должность, но ваше быстрое согласие вам зачтётся". Состоялось-таки. Но если бы не состоялось, то в следующий раз состоялось бы. Вот этому надо уметь радоваться, что кто-то о вас говорит хорошо. Значит, всё в порядке. Не только вы думайте, и даже если никто не говорит, то надо ещё что-то сделать. Сергей Начиная с четверга прошлой недели начались разборки с руководством. Психологический айкидо, техника управления чужой агрессией, которая помогает достойно выйти из любой конфликтной ситуации, в частности немедленное согласие с доводами оппонента, позволило то, что начальник просто непосредственно отошёл в сторону, который толкал меня. К сожалению, это единственный плюс в ситуации, потому что вышестоящее руководство приняло всерьёз. Литвак Единственный плюс это плюс. Он более ценен, чем остальные минусы. Сергей. Самое плохое, что опять начал себя есть. Укоряю себя, что не ушёл ещё год назад, когда была возможность перехода. Теперь сложнее, да и уходить некуда. Мысли самоедские делать ничего не умею. Самое страшное просто страшно что-то сменять. Структура наложила уже определённый отпечаток, и выходить в реальный мир И воевать с ветряными мельницами, снося постоянные оскорбления и придирки, тоже больше не в моготу. Да теперь я легче переношу пресинг, но остаток остается гадкий. Литвак, знаешь что? Значит, сей кида у тебя не порядок. Если бы овладел техникой, тебя бы радовало, что тебя оскорбляют. Чем сильнее оскорбляют, тем хуже им же будет. Когда я нападаю, я раскрываюсь. Как наезжают, Сергей? С кем получается диалог, я применяю акидо, а с кем диалога нет, то с порога тебе начинают отчитывать, мягко говоря. Литвак. Отчитал, спасибо большое. Борьба есть борьба. Ты не так уж наверху. А когда ты поднимаешься наверх, там всё идёт хлеще. А его пожалей, пойми, почему он на тебя наезжает. Может, его сильно взгрели. Ты посмотри на него жалостью. Внутри пожалей, а ты злишся. Сергей. Просто когда это не заслужено. Литвак. Всё заслужено. Всё действительно разумно. Всё разумное действительно. Что значит не заслужено? Всё заслужено. Вспомните, место встречи изменить нельзя. Там очень многое взято из учебников психологии. Улыбайтесь, называйте человека по имени, Жиглов. Это чистой психологии, и здесь всё заслужено. Значит, где-то ты сделал что-то не то. Надыскай свою ошибку. А ты считаешь, что не заслужено. Никто не заслуженно тебя не обижает. Сергей. С новым местом работы для себя ничего не решил. Надеюсь, что до конца года я выстрелю. Я кое-что предпринял. Если нет, то там видно будет. Но психология при любых раскладах нужна. Литвак. У тебя есть возможность там ещё расти. Сергей. Личностно нет, служебно Литвак. А лично сно кто тебе мешает учить бальные танцы, писать диссертацию? Сергей. Времени нет. 12-часовой рабочий день. Литвак. Я что тебе хочу сказать? Один из тех, кто носит погоны и продвинулся далеко, он кандидатский писал. Была борьба за власть, и его повысили. Что ещё? Докторскую написал, опять повысили. Что дальше? Монографии пишет. Для личностного роста всегда есть время, и даже на работе. Можно 12 часов там находиться и из них 6 часов посвятить себе. Тем более ты уже в какой-то болтовне не участвуешь.